3 июля 1908 года, 5 часов 5 минут Российская Империя, Привислинские губернии, Келецкая губерния, граница в окрестностях уездного городка Олькуш. Ровно в 4 утра, как планировалось, смутная предутренняя тишина взорвалась с сокрушительным грохотом артиллерийских залпов. Русские батареи под прикрытием передовых батальонов морской пехоты, выдвинувшиеся ночью непосредственно к границе, в назначенное время открыли ураганный огонь по заранее разведанным целям на австро-венгерской территории. По позициям австрийцев в окрестностях станции Шебиня бьет вся артиллерия армии особого назначения. Большую ее часть составляют легковесные трехдюймовки. Правда, и австро-венгерские укрепления – это тоже далеко не линия Мажино. Линия Мажино. Французский La Линь Мажино». Система французских долговременных укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгиона. Была построена в 1929-1934 годах. Затем совершенствовалась вплоть до 1940 года. Названо по имени военного министра Андре Мажино. На вооружении армейских корпусов, действующих на этом участке фронта, исключительно пушки образца 1902-5 года с удлиненными стволами и увеличенными углами возвышения. Разница по дальнобойности с обычными орудиями этого калибра, выпущенными еще при прошлом царе Николае, при том же весе снаряда почти в два раза, 13 километров против 7,5. А когда таких пушек много, они способны создать просто шквал огня, шрапнели, против которых и предназначены защитные сооружения австрийцев. До станции, правда, не долетают. Им не хватает максимального времени горения запальной трубки, да и бессмысленно стрелять этим снарядом, когда пехота противника заведомо попряталась в укрытие. Зато осколочно-фугасные гранаты с новейшей тротил гексогеновой начинкой исправно барабанят по австрийским позициям, словно град во время сильной грозы. И будто взблески молнии в этом хаосе, редкие разрывы пяти- и 6 дюймовых гаубичных фугасов. Но все это не более чем имитация большой и чистой любви. а также средства сломить дух австрийских и венгерских солдат. Под огнем их подразделения перемешались. Пока грохочет канонада, генерал Бережной достает из загашника по-настоящему тяжелую дубину и выводит на рубеж атаки то, что в этом мире способно сломить дух австрийцев лишь одним своим видом. 10 танков Т-72 и 40 боевых машин пехоты БМП-3 — плюс специально обученный батальон бронегренадер. Вот это настоящая элита элит, хотя по большей части рядовыми бойцами там служат уже уроженцы этого мира. Рыча моторами бронегруппы на один танк-4 БМП с десантом, на широком фронте пересекают границу, а следом трусцой движутся цели морской пехоты, сменившие парадное черное на полевой камуфляж. Первые очаги сопротивления встречаются уже на первых метрах австрийской земли. Австрийские пограничники, смешно отстреливаясь из своих винтовок Манлихера от накатывающихся на них стальных чудовищ, спасаются бегством через лощины и перелески, куда нет дороги тяжелой броне. А уже оттуда их выкуривают морпехи, вооруженные самозарядными карабинами и ручными пулеметами. Атакуют пулеметы, звонко щелкают карабины, приглушенно хлопают ручные гранаты и выстрелы из подствольных мортирок, гранатометов. Первыми опорными пунктами австрийской армии, выдвинутыми перед основной, еще недостроенной линией обороны, оказались приграничные села Чижувка, Плоки, Гай и Острежница. Именно к этим населенным пунктам откатываются остатки австрийских пограничных дозоров. И как раз оттуда, по наступающим в обход танкам и БМП, открыли огонь австрийские пушки-образца 1899 года. Дерьмо ужасное, даже по меркам начала 20 века. Полное отсутствие противооткатных устройств и бронзовый ствол, не имеющий даже стального лейнера. Лейнер от английского лайнера вкладыш. Сменная часть ствола артиллерийского орудия представляет собой вставную тонкостенную трубу с винтовыми нарезами, образующую канал ствола артиллерийского орудия и перекрываемую оболочкой кожухом по всей длине. Ну, что поделать? В Австро-Венгерской империи на рубеже веков хорошая сталь в большом дефиците, а проектирование противооткатных устройств представляет собой трудноразрешимую проблему. Выстрелы примерно в направлении цели и демаскирующие позиции густые клубы пыли, поднятые в воздух пороховыми газами. Шрапнельные пули как град барабанят по броне танков и БМП. В ответ звучит несколько очередей из автоматических пушек. Толстокожие Т-72 даже не пошевелились. Но самым эффективным образом на это безобразие отреагировал артиллерийский наблюдатель на привезном аэростате. отдав на батареи несколько команд, в результате которых 22 и 24-я артиллерийские бригады, 1 армейский корпус, прекратили посыпать снарядами злосчастную станцию Цшибини и переключились на новые цели. Генерал Никитин, так сказать, артиллерист по происхождению, в своем корпусе наибольшее внимание уделял как раз подготовке богов войны. В каждом дивизионе одна батарея получила установки для стрельбы шрапнелями, а две другие — осколочно-фугасными снарядами. До этого момента генерал-лейтенант Бережной предпочитал не подвергать артиллерийскому обстрелу населенные пункты с мирными жителями, но теперь просто не было иного выхода. Генерал Лечицкий вместе с Бережным, Никитиным и Балуевым, присутствующие на армейском наблюдательном пункте, приплясывая от возбуждения, смотрит в бинокль. Он видит, как на высоте 10-20 метров с небольшим недолетом до цели распускаются ватные клубки разрывов. И почти сразу села, где окопались австро-венгерские солдаты, с беспощадной точностью накрывают серии фугасных разрывов. Во все стороны летят обломки и комья земли, стелется густой дым и полыхают занявшиеся пожаром дома. Сухая солома на крышах хат вспыхивает от малейшей искры, а ветер еще больше раздувает огонь. И в этом хаосе мечутся люди в тщетной надежде спасти хоть что-то из своего небогатого скарба. И падают, сраженные шрапнельными пулями и осколками фугасных гранат. Едва раздались первые артиллерийские залпы, стоило бы бросать все свои пожитки и, прихватив старых и малых, удалиться прочь, спасая свои жизни, а не барахло. Но жадность этих людей сильнее страха, а потому не мечатся в дыму и пламени, пытаясь спасти хоть что-то, и падают под беспощадным обстрелом. Солдатам венгерского Гонведа, окопавшимся в этом селе, наплевать на грязных польских поселян, и им уже не до стрельбы. Гонвед – в данном случае венгерское национальное ополчение в Австро-Венгерской империи. Австрийские части того же типа называются Ландвер. Среди них также имеются раненые и убитые. Одна пушка перевернута близким разрывом, у другой сноп шрапнели выкосил весь расчет, а артиллерийские кони, бьющиеся в агонии на пыльной земле, пронзительно ржут, не понимая, почему им вдруг стало так невыносимо больно. Капитан командир роты гонведа дает команду на отход. Трубач поднимает горны, сраженный шрапнельной пулей, падает, обливаясь кровью, не успев подать сигнал. Да и офицер переживает его не больше, чем на час с небольшим, не успев даже добраться до собственного начальства. Это утро будет беспощадно ко многим. От бесправных польских крестьян до весьма высокопоставленных особ. Артиллерийский обстрел прекратился так же внезапно, как и начался, но только потому, что к северной окраине села вышла рота злых русских морских пехотинцев. Страшные, с лицами размалеванными полосами боевого грима, они из конца в конец проходят вдоль единственной улицы. Перестук выстрелов, хлопки гранатных разрывов, крики боли раненых и умирающих. Остатки роты Гонведа под этим натиском, теряя людей, откатываются на южную окраину, откуда просматривается следующее такое же село — где тоже есть гарнизон, и русским придется начинать все сначала. И как раз в этот момент грохот артиллерийской бомбардировки, которой подвергается станция Чебиня, стихает, и вместо канонады там разгорается интенсивная оружейно-пулеметная стрельба. А это значит, что бронегруппы, не ставшие вступать в бой с заслонами, все же добрались до основного узла австрийской обороны на этом направлении, и принялись утюжить полуразрушенные вражеские укрепления. Там стальные чудовища огнем своих пушек корабельного калибра и многотонным весом тяжкой брони проламывают оборону, не ожидавших такого явления австрийских солдат, и, приведя их в ужас, обращают в бегство. Там ужасные безжалостные бронегренадеры огнем и штыком подавляют всяческое сопротивление. и тот, кто не сдался в плен, может считать себя покойником. Там творится истинная война миров, марсиане против жалких туземцев. Туз до поры до времени, припрятанный в рукаве в решающий момент, был выложен на стол. Танки и БМП оказались невостребованными на русско-японской войне, но теперь они своим видом приводят врага в трепет. Одни австро-венгерские солдаты, в основном присланные на усиление венгры, поднимают руки, не желая сражаться за раздираемое на части лоскутное одеяло, а другие, по большей части австрийцы, оказавшись перед мощью неодолимой силы, начинают отступать. Сначала они отходят медленно, отстреливаясь от надвигающихся железных чудовищ. Но чем дальше, тем отступление становится стремительней, пока не переходит в повальное бегство. Австрийские солдаты бегут, частью даже побросав свои винтовки, и вслед им чешут короткими очередями пулеметы, потому что убегающий — это не сдавшийся, и убивать его можно и даже нужно. Полчаса такого боя, и над станцией взлетает зеленая ракета, означающая, что основная позиция австрийцев взята штурмом. Фронт прорван, и враг бежит. Несмотря на то, что сопротивление передовых рот венгерского гонгляда подавлено еще далеко не везде, кое-где еще гремят выстрелы и умирают люди — это уже победа. Корпус морской пехоты всеми своими еще не бывшими в бою бригадами втягивается в прорыв фронта, а вслед за ним готовится выступить пехотные дивизии армейских корпусов — За ними на занятую русскими войсками территорию придут части ГУГБ. Они начнут фильтрацию уцелевшего местного населения. Ведь эти самые приграничные села при австрийской власти являлись опорными базами сети контрабандистов. И в каждой хате имеется ни по одному и не по два скелета в шкафу, под поле и на чердаке. У кого он уцелел? И еще одна задача. Свою работу... Начинают саперные батальоны армейских корпусов и железнодорожные бригады из резерва императорской ставки. Их задача за несколько дней построить временную железнодорожную ветку, соединяющую русскую станцию Олькуш и австрийскую станцию Тшибиня. Все необходимое для этой работы — рельсы, шпалы и крепежный материал — Уже завезли на русскую станцию, от которой уже даже проложена начальная ветка в направлении австрийской границы протяженностью в одну версту и еще на пять верст почти до самой границы отсыпано железнодорожное полотно. Генерал-лейтенант Бережной настоял на постройке этой дороги как на первоочередной задаче. Ибо армия особого назначения, сражающейся в центре вражеской страны, возможно, потребуется быстро перебрасывать дополнительные подкрепления и материальное снабжение. Глухая отдаленная канонада гремит и левее полосы прорыва армии особого назначения. Там расположен снабженный сильным гарнизоном город Краков, и сейчас его берут в клещи Первая и Вторая русские армии. Там, в принципе, творится то же самое, за исключением того, что в атаку идет не морская пехота с самозарядками, а русские линейные полки, солдаты которых примкнули штыки к своим трехлинейкам. Да и новейших гаубиц на том направлении маловато, вместо них по австрийским позициям бьют орудия, участвовавшие еще в войне за освобождение Болгарии. Но, по большому счету, это не важно. Потому что свою задачу связать боем основные силы Первого армейского корпуса Австро-венгерской армии это наступление выполняет на отлично, уже к полудню клещи вокруг города сомкнутся, и тогда ни один австро-венгерский солдат не выскочит из этой мышеловки.